Глава 11. Милиция отцепилась от Гены. Кажется, все были довольны этим днём. Одна только бабушка старушка Брёвношкина Екатерина Алексеевна была расстроена. Надо же, никого не арестовали и никого никуда не увезли. Жизнь не складывалась. Её сигнализация оказалась напрасной. Когда милиционеры с собакой вернулись из леса, она подошла к ним и сказала: У меня к вам новый сигнал. У нас подозрительный тип обнаружился. Где он, спросила милиция. На реку с рыбаками ушёл, сказала старушка-стукачка. Милиция задумалась и решила: "Ладно, бабка, караул пока здесь, а мы в лес за грибами сходим. В кое-то веки удаётся в лесу побывать. В лесу живём, а леса не видим". Всё дяденьки преступные в глазах. Когда мы вернёмся, ты нам доложишь, где этот тип укрылся? Бабка села на пенёк у берега и под видом вязания чулка стала дожидаться Гену. Она долго ждала, 5 метров чулка связала, не дождалась. Она увидела, как Гена вернулся с рыбаками. Как они выгрузили 5 телег крупной рыбы, и углядела, как крокодил Гена пошёл устраиваться в колхозной гостинице. И когда милиционеры выехали из леса с полной мотоциклетной корзиной грибов, она, потирая руки, побежала к ним навстречу. «Вон он, вон он, неизвестный тип. Он в колхозной гостинице скрывается». Милиционеры подошли к Гене и потребовали «Ваши документы». Гена с достоинством показал им справку, что он колхозник с большим стажем в целый рабочий день. Милиционеры извинились и отошли. Но на всякий случай молодой и перспективный Вася Крючков спросил у председателя «Что вы можете сказать об этом зеленоватом товарище-рыбаке?» А что я могу сказать, ответил Удачкин. Мой лучший производственник, не пьёт, не курит, людьми умеет руководить, вон сколько рыбы добыл. Милиционеры долго интересовались рыбой, но их интерес не был поддержан председателем. Он сказал: "У вас и так полная корзина грибов. Вам не то, что рыбу некуда класть, вам преступников некуда будет помещать". И милиционеры уехали. Ну, уехали они не сразу и не просто. Они проехали мимо противной бабушки-старушки Екатерины Алексеевны, когда она довязывала десятый метр чулка, и сказали, «Вот что, бабка Поленова, перестань сигнализировать, из-за тебя мы только рабочее время теряем». Так что все в Конаково были довольны. Конец. Еще не окончательный. Крокодил Гена и Чебурашка прижились в деревне Конаково и в артеле свежая рыба стали своими людьми. Их все в деревне полюбили. Скоро, благодаря Гене, артель была переименована. Она стала называться Крупная рыба. И ещё, Гена разогнал всех браконьеров. Он так здорово плавал, что в любое время мог вынырнуть около рыбных жуликов и сказать: "Руки вверх, или я вас всех сейчас перекусаю". Ещё скоро московский милиционер Валенков получил письмо от Гены, в котором Диана объяснял, что с ним произошло. что это не он угнал мотоцикл, а мотоцикл угнал его и унёс неизвестно куда. Гена благодарил Валенкова за чёткую оперативную работу, благодаря которой Гена вынужден был долго скрываться и начать новую счастливую жизнь. Он приглашал милиционера Валенкова на рыбалку. Радостный милиционер Валенков немедленно приехал в Канаково на милицейской машине и арестовал Гену. За что вы меня арестовали? удивился крокодил. Ни за что, а за чем? Зачем вы меня арестовали? За тем, что надо отмывать всю Краснобогатырскую площадь. По вашей милости Краснобогатырская площадь стала синяя, и вам придётся отмывать её 10 лет. Делать было нечего. Гену провожали в тюрьму всей артелью, как в армию. Насобирали ему много тряпок из мешковины для мытья площади и много вёдер. Гену отвезли в Москву. Каждое утро он просыпался в отделении милиции, и милиционер Валенков лично вез его на Краснобогатырскую площадь мыть ее. Конечно, со своими тряпками и ведрами Гена мешал нормальному движению транспорта. Однажды мимо Гена проехал мэр города Дружков. Он увидел трудящегося Гену и спросил, что здесь делает этот зеленый гражданин на синем фоне? Отмывает площадь. Четко, по-милиционерски ответил милиционер Валенков. «А вы что здесь делаете?» «Я его охраняю, чтобы не убежал». Мэр с удивлением почесал свою кожаную кепку. «Какой же дурак моет площади?» «Проще ее переименовать. Проще поменять вывеску. Была площадь Красно-Богатырская, пусть будет Синебогатырской». «Приказ есть приказ. Площадь переименовали». А Гену в этот же день отпустили в родной раболовецкий колхоз. Конец.